Глава вторая Старая, видавшая виды капсула, сиротливо притулилась у стенки, уступив место новой блестящей товарке. Свободного места в комнате теперь практически не осталось. Но избавляться от этого хлама, как окрестили мой раритет монтажники из Берлеоны, я не спешила. Какая-никакая, а своя. Настройка и подгонка новой системы под мое тело заняли более шести часов. Это время я потратилась с пользой. Штудировала гайды для новичков. В принципе, основы стандартные, знакомые всем очки жизни и маны, небольшой набор характеристик, система прокачки через получение опыта. Человек, хоть единожды игравший в РПГ, интуитивно разберется. Что до тонкостей, никто не мешает подглядывать в гайды во время игры. Да и не особенно меня волнуют эти тонкости. Я иду в игру за вдохновением, а не для того, чтобы попасть в список топовых игроков. Добро пожаловать в Барлеону. Обозначьте устраивающий вас режим восприятия ощущений. Внимание! В базе данных отсутствует сведения о выданном разрешении на частичное или полное отключение болевых фильтров. Внимание! В базе данных отсутствуют сведения о выданном разрешении на установление максимального уровня приятных и нейтральных ощущений. В связи с отсутствием разрешения, максимально допустимый уровень снятия фильтров восприятия нейтральных и приятных ощущений — 30%. Что-то они там совсем с ума посходили в своей Барлеоне. Сплошная бюрократия. Ну ладно, для начала выставлю ощущения на 10%, А там будем поглядеть, как говаривал один мой знакомый. Выбор нейтральных установок. Выберите фракцию, за которую хотите играть. Выбор сделан. Ваша фракция — темная империя картас Выберите расу. Сильвари — раса человекоподобных растений. Больно приглянулся мне необычный облик этих существ. Посмотрю на стартовую локацию, окунусь в чуждую культуру, а если не понравится, создам нового персонажа. Вы выбрали расу Сильвари. В игре сейчас день. В случае, если вы создадите персонаж в течение игрового дня, он станет солнечным Сильвари. В случае, если вы желаете создать лунного Сильвари, дождитесь наступления игровой ночи. О как! Игра еще не началась, а в справке покопаться уже нужно. Оказалось, что от времени создания персонажа зависит не только название, но и статы. Одно хорошо характеристики расы присутствовали в официальном игровом гайде. Нус. Чем порадуют лунные Сильвари? Расовый бонус к интеллекту плюс 100%. Соотношение требуемых очков характеристик 4 к 1. Расовый штраф на силу – минус 75%, соотношение требуемых очков характеристик 1 к 3. Расовый штраф на выносливость – минус 50%, соотношение требуемых очков характеристик 1 к 2. Расовый бонус к ловкости – плюс 25%. Соотношение требуемых очков характеристик 4 к 3. Расовая уязвимость – восприимчивость к холоду, Получаемый урон от ледяных атак увеличен на 10%. рассовая уязвимость. Восприимчивость к огню. Получаемый урон от огненных атак увеличен на 10%. рассовая особенность. Персонаж должен пить жидкость не реже, чем один раз в 12 часов, иначе потеря бодрости при каждом действии увеличится в 4 раза, а скорость восстановления маны уменьшится в 2 раза. рассовая особенность. Любая выпитая жидкость, за исключением жидкости, наносящих урон, мгновенно восстанавливает бодрость до 100% и увеличивает скорость восстановления маны в 2 раза на 10 секунд. Расовая особенность. Полезные бонусы от выпитой жидкости, включая алхимические эликсиры и зелья, удваиваются. Сильвари не употребляют твердую пищу и не получают бонусов от нее. Ряд жидкостей дает Сильвари случайный эффект. Расовая особенность – увеличение всех типов урона, наносимого персонажем на лоне природы, в два раза. Расовая особенность – из-за тесной связи с природой Сильвари угнетают каменные города и иные места, разительно отличающиеся от привычной среды. Сила дебафа, разлука с природой, зависит от типа местности и длительности пребывания на ней. Расовая особенность – невосприимчивость к растительным и некоторым иным ядам. Расовая особенность. Большинство агрессивных хищников не воспринимает сильвари как добычу и не атакует их. Расовая особенность. Ночное зрение. Магическая природа сильвари позволяет видеть даже в полной темноте. Расовая особенность. Природная маскировка. В лесу и в ряде природных зон сильвари получают способность скрытые перемещения. Расовая особенность. Многие расы относятся к сильвари с недоверием. Солнечные Сильвари отличались от лунных стопроцентным бонусом к ловкости и 25-процентным к интеллекту. Магичить мне нравилось больше, значит, буду дожидаться игровой ночи. Заодно устрою небольшой ликбез по теме. Согласно форумам, доступ к расе Сильвари игрокам открыли меньше месяца назад с последним большим обновлением. Располагались они на границе территории Империи Картас. А вот где именно, не ясно карт локации сильвари в открытом доступе не было а оглянув на суммы которые запрашивали за самую общую карту картаса я начала задумываться о карьере картографа не кислые они там в барлеоне зарабатывают аналогичная ситуация сложилась с гайдами по заданиям и прочей полезной информацией о сильвари в открытом доступе невнятные полуграмотные бредни а по остальным ссылкам только предложение приобрести интересующую информацию да что там приобретать т Чего такого особенно ценного можно узнать за пару недель игры? Перечень заданий в духе «пойди туда и завали 10 оленей на ужин»? Нет, жадность человеческая не имеет пределов. Еще более странным показалось полное отсутствие видео из стартовых локаций Сильвари. Тоже платный контент. Система оповестила о наступлении игровой ночи, и я, наконец, вернулась к созданию персонажа. Вы выбрали расу Сильвари. В игре сейчас ночь. В случае, если вы создадите персонаж в течение игровой ночи, он станет лунным Сильвари. В случае, если вы желаете создать солнечного Сильвари, дождитесь наступления игрового дня. Выбор расы подтвержден. Пол — женский. Желаете произвести конвертацию реального облика или создадите игровую куклу? Я ненадолго задумалась и выбрала конвертацию реального облика вписанных красавицах я никогда не числилась, но к родной роже за 24 года как-то привыкла и вполне себе нравлюсь. Сканирование завершилось, и в окне первоначальной загрузки появилось удивительное существо, напоминавшее растение не меньше, чем человека. Оно одновременно походило на меня и было совершенно чуждым. Зеленая кожа при ближайшем рассмотрении оказалась эпидермой, первичной покровной тканью на стеблях растений, что я не без труда вспомнила из школьного курса ботаники. Система тут же предложила выбрать цвет из предложенной богатой палитры, от черного до молочно-белого. Минут десять я восторженно превращала альтер-эго то в помидор, то в баклажан, то в розу, но в итоге остановилась на зеленом варианте с веселенькими синими прожилками. Лицо тоже претерпело любопытные изменения. Мои черты система повторила, а вот детали предложила проработать самостоятельно, Так брови могли быть просто более плотными наростами эпидермы, тонкими полосками коры, колосьями, лепестками и еще чем-то, что я затруднялась описать. Видно, не так хорошо я запомнила школьный курс ботаники. Остановившись на мелких синих лепестках, издали напоминающих привычный волосяной покров, я перешла к глазам. Глаза у выбранной расы были крупнее человеческих, радужка заполняла практически все пространство глаза, а цвет белка варьировался от желания игрока. Чуть заостренные уши тоже состояли из листьев или цветочных лепестков. Волосы — вообще отдельная история. Их могли заменять торчащие во все стороны на манер рогов ветки, лепестки разной длины и формы, стебли и листья, а то и целые клумбы. Стыдно признаться, но я потратила добрых два часа, меняя предложенные детали в соответствии с особенностями расы. Ей-богу, я в жизни столько времени у зеркала не проводила, как в редакторах персонажей. Зато получившийся результат радовал взор. Моя сине-зеленая травянистая копия вышла колоритной. Крупные продолговатые цветочные лепестки до плеч торчали во все стороны на манер птичьего оперения. А сам персонаж напоминал плод греха человека, тропического попугая и лианы. Такой вот неожиданный любовный треугольник. «Креативный салат!» — заключила я, любовно глядя на получившееся растение. «Ну что?» Время побыть овощем. Внимание! Доступна новая возможность. Выбор класса внутри игрового мира. Желаете выбрать класс сейчас или сделаете выбор во время игры? Конечно, желаю. Барт, без вариантов. Класс введен в игру с последним дополнением, и гайдов по нему не встречалось, если не считать за таковые обрывочные и противоречивые посты на форумах. Но музыка была моей жизнью, и расставаться с ней я не собиралась даже в Барлеоне. «Ваш класс — бард Видите имя?» «Имя...» Я призадумалась. «Нет, бытовавшее в группе прозвище точно не подходит, разве что я решу начать карьеру Рудокопа. Нужно что-то символическое, подходящее Барду, но вместе с тем звучное и запоминающееся». Отмахнувшись от навязчивого желания посмеяться и назвать персонажа Ференслист, я перебирала всевозможные варианты, пока в памяти не всплыли стихи Генриха Гейне по мотивам древнего мифа. Да, вот оно. Ваше имя Лорелей -э Чарующее. Сканирование объекта закончено. Синхронизация физических данных с особенностями выбора расы выполнена. Физические данные зафиксированы. начальная локация Выбрано. Производится генерация персонажа. Кокон приятного лавандового цвета был первым, что я увидела в игре. Сплошной, без единого отверстия кокон. И как из него выбираться? Растерянно моргнув, я протянула руку и коснулась стенки своей тюрьмы. Гладкая и прохладная на ощупь, она неуловимо напоминала что-то очень знакомое. Вспомнить не удалось. Окружавшие меня стены начали отодвигаться, сперва в верхней части кокона, затем ниже и ниже, и уже через минуту я обнаружила себя в центре гигантского цветка. Такие же, как раскрытые, так и в виде бутонов, произрастали тут и там, насколько хватало взгляда. Но столь необычное зрелище разом померкло, стоило мне увидеть дерево. Нет, дерево. Гигантское, колоссальное дерево, на ветви которого и произрастал сей букет. Поражающий воображение силуэт непостижимо громадного растения флюоресцировал всеми возможными цветами на фоне темного, звездного неба. Эдакий лесной вариант Лас-Вегаса, разве что без оглушающего многоголосого шума города. Удивительный сказочный гигант посреди не менее удивительной сказочной ночи. Ночи, наполненные тихими и столь непривычными звуками. Где-то неподалеку ухнула сова, прервав переливчатую птичью трель, Весело стрекотали цикады, заглушая и без того едва слышные обрывки чьего-то разговора. И никаких воплей сигнализаций, навязчивых рекламных слоганов и шума проезжающих авто. Жаль, я едва чувствовала запахи. Я вообще мало что чувствовала. Фильтр ощущений создавал впечатление онемевшего тела. Вроде тактильные ощущения есть, но притупленные. Не самые приятные ощущения, но я быстро забыла о них, едва глянув вниз. Даже темнота не спасала. Благодаря расовой способности я в полной мере оценила, какое расстояние отделяет меня от земли. В горле внезапно пересохло, и голова предательски закружилась. С детства боюсь высоты, и даже мысль о том, что все это нереально и в конце падения меня встретит лишь двенадцатичасовой отдых от игры, не особенно успокаивала. Я спешно отвела взгляд от пугающего пейзажа и только тогда заметила стоящую рядом с цветком НПС Сильвари она вся от лепестков на голове до необычного вида цветочного платья была подернута теплым сентябрьским багрянцем в обрамлении светящихся побегов местной растительности смотрелась нпс просто божественно вот такой должна быть королева осени приветствую тебя под луной сестра приветливо улыбнулась незнакомка обнажая сплошную молочно белую пластину едва отличимую от зубов Я невольно пошарила языком по собственным зубам и обнаружила точно такую же сплошную пластину растительного происхождения. «Ах, ну да! Мы же не едим, только пьем!» Видимо, разработчики оставили эту имитацию для сохранения привычной игрокам дикции. «Эмм...» — глубокомысленно промямлила я в ответ, то и дело невольно косясь в сторону ужасающей пропасти. «Прямо всем бардам, бард! Красноречие так и прет!» Если так дело пойдет и дальше, то придется ждать появления класса МИМ. Я попыталась сосредоточиться на НПС, чтобы перестать думать о колоссальном расстоянии, отделяющем меня от земли. В голове пронеслась мысль, что если не выгорит за Сильваре, сделаю себя дворфейкой. Вот уж кто без нужды не поднимется над землей даже на высоту лошадиного крупа. «Не волнуйся», — заметил мою растерянность имитатор. «Твой сумеречный сон закончился» и ты покидаешь ветвь свободным жителям. Раньше древо не взращивало свободных, но с недавних пор многое изменилось. Во снах ты видела мир глазами братьев и сестер, но эти знания отрывочны и неполны. Я помогу освоиться и обучу всему необходимому. Мое имя Амариллис, представилась она. А какое имя снилось тебе? Лорелэй. «Необычное имя. Ага, можно подумать о Марилле самое банальное имя. Хотя, может, у овощей это имя что-то вроде Ивана, Ганса или Джона?» «Проснувшиеся свободными часто видят во сне необычные имена», — продолжила меж тем моя собеседница. «Пойдем со мной, подберем подходящее одеяние». «Отличная идея», — мысленно согласилась я, шагая за Сильвари пока мое одеяние красочно описывала фраза «в чем дерево вырастило». Обязательное для большинства игр неснимаемое белье заменяли вездесущие в данной локации цветочные лепестки. И похоже, что исподняя действительно неснимаемая, поскольку произрастает прямо из меня. Интересно, а что происходит в местном борделе? Лепестки просто исчезают без следа или как-то по-хитрому сворачиваются? Пока я размышляла об особенностях местных увеселительных заведений, Амарилис уверенно шагала по ветви. Ширина ветви позволяла не думать о пугающе долгом полете к земле с резким торможением в самом низу. Но мои мысли то и дело обращались к теме падения. Любопытно, кто-нибудь уходил на перерождение сразу после создания персонажа? Чтобы не коситься вниз, я начала вертеть головой по сторонам, разглядывая соседние ветви. На большинстве из них зрели бутоны вроде того, в котором я начала игру. Но кое-где лепестки распускались, являя миру барлеоны новых жителей. К моему удивлению, игроков было больше, чем НПС. У основания грандиозной ветви, там, где она соединялась со стволом дерева, обнаружилась просторная комната, заставленная манекенами с одеждой. Мама дорогая! У меня бы не хватило фантазии на надизайнить столько барахла из растительных компонентов, да еще и такого красивого. Пройдя мимо всего этого великолепия, НПС остановилась у стеллажа с невзрачными стопками зеленого цвета. Держи. Облачение простое, но со временем ты подберешь что-то по вкусу. Получены предметы. Простые брюки из листвы, прочность 60, защита от физического урона 2, класс предмета обычный, требуемый уровень 1. Предмет нельзя передать другому игроку или НПС. Простой дублет из листвы. Прочность 60. Защита от физического урона 2. Класс предмета обычный. Требуемый уровень 1. Предмет нельзя передать другому игроку или НПС. Были в комплекте еще простой калет из листвы и аналогичные сапоги, не отличавшиеся по характеристикам и ограничениям. Поблагодарив НПС, я оделась и сразу почувствовала себя уверенней. Все же странно разгуливать по городу, пусть виртуальному и весьма необычному, в одном белье. Едва мы покинули гардеробную, а Марилис шагнула на огромный лист, живо напоминавший висящую прямо в воздухе лодку, и выжидательно уставилась на меня. Перед внутренним взором мелькнуло видение муравья из древнего мультика. Его как раз унесло на таком вот листочке прочь от дома, навстречу приключениям. А я что, хуже? Подбодрив себя таким вот нехитрым образом, я с видом храброго первооткрывателя шагнула на неведомое средство передвижения. То предательски качнулось под ногой, заставив меня совершенно не героически сесть на задницу. С листа неподалеку раздался громкий ржач игрока по имени Зверобой Почечуйный. «Не мандражируй, на обучении никто не умирает!» С видом знатока сообщил он и без всяких колебаний шагнул на такой же лист вслед за своим НПС-проводником. К моей зависти этот свежеотпочкованный зверобой даже не пошатнулся. Лист, на котором я сидела, отошел от ветки и волшебным образом начал плавный спуск на манер лифта, вновь воскресив в памяти образ муравьишки, героически улетающего в закат. Вставать я не рискнула. Во взгляде Аморилис читалось плохо скрываемое веселье, но от комментариев она воздержалась. То ли из подаренного милосердным разработчикам чувства такта, то ли сидячие перелеты были запатентованным и одобренным способом перемещения на листах. Тут и там перемещались такие же листолифты, перевозящие игроков и НПС между ветвями колоссального древа. Причем летали они не по прямой между точками отправления и назначения, а по наиболее живописным маршрутам, позволяющим как следует насладиться работой дизайнерской команды. Колоссальный город-дерево стоил того, чтобы на него посмотреть. В памяти сразу воскресли кадры из классики зрелищного кино «Аватара». Видимо, дизайнеры решили, что все новое — это хорошо забытое старое, и воплотили пейзажи Пандоры в Барлеоне. Исполинское древо мягко сияло флуоресцентными цветами и листьями, окрашивая ночь причудливыми красками. На огромных ветвях, на каждой из которых с легкостью разместился бы мой район из Реала, произрастали самые разные здания. Буквально произрастали. Стены и крышу образовывали то наросты коры, то плотные и прочные на вид листья. Вся инфраструктура также оказалась растительного происхождения. Звали отдохнуть кресло грибы, весело журчали фонтаны цветы, велись лозы лестницы окружавший колоссальное древо лес, тоже выглядел необычно. Привычные деревья реального мира соседствовали с фантастическими исполинами, а то и вовсе гигантскими папоротниками или невероятных размеров цветами. Было в этом невообразимом соседстве что-то из сказок Льюиса Кэрролла. Вот нисколько не удивлюсь, встретив тут гусеницу с кальяном. Оторвавшись от созерцания, я наконец-то вспомнила о намерении снять видео и включила запись, Но тут же перед глазами возникло сообщение. Внимание! Видеозапись в данной локации возможна только по достижении игроком почтения с фракцией Сильвари. Так, похоже, речь идет о репутации. Согласно внутриигровой справке, репутация в Барлеоне имеет несколько ступеней. От нейтрального отношения к дружелюбию, далее к уважению, почтению, а затем и к превознесению. В обратную сторону цепочка выглядела так нейтральные отношения, недоверие, неприязнь, вражда и ненависть. По умолчанию, репутация с родной фракцией у меня дружелюбие. И вроде как добраться по не должно быть слишком уж сложно. Зато теперь понятно, почему на форумах нет видео из этой локации. Как ты ориентируешься здесь? Не удержалась я от вопроса, когда мы пролетели мимо очередной ветки. На мой неискушенный взгляд, они были слишком похожи, и все это многоуровневое хитросплетение казалось совершенно непознаваемым. «О, это не так сложно, как кажется на первый взгляд», успокоила меня Амариллис. «Ветви отходят от ствола древа на нескольких уровнях. Каждая ветвь отведена под определенные занятия. Мы вышли с ветви сумеречного сна. Там растут бутоны, в которых спят наши братья и сестры. Сейчас мы пролетаем мимо ремесленной ветви». Там обучаются зачарователи, художники, кузнецы, скульпторы, алхимики и многие другие. Вот ветвь призвания. Там пробудившимся помогают найти их путь и освоиться с ним. Там ты встретишься с Калеусом, который расскажет тебе о призвании Барда. Услышав о тренере Бардов, я оживилась и прекратила мысленно глазеть по сторонам. Успею еще налюбоваться пейзажами, а сейчас охота уже начать знакомство с выбранным классом. Но неторопливая обзорная экскурсия все продолжалась, и я решила провести ее с пользой. А откуда взялось древо? Когда-то один из двух сыновей создателя, светлый Ивискиратор, создал нас и Ирхов для борьбы с чудовищами, которыми его брат Харашис наводнил сокрытые земли. Ивискиратор взрастил древо в центре сокрытых земель, и из его цветов появились сильвари. Много веков мы в союзе с Ирхами бились против чудовища Харашиса, пока не истребили всех их. Но не так давно в наших землях снова появилось зло. Теперь это не темные порождения Харашиса, а нечто новое. Оно проникает в создание Эвискиратора и оскверняет их. О, это уже очень интересно. Явно завязка на какой-то квест. А почему земли называются сокрытыми? Когда-то они не были таковыми. Но прочие расы-барлеоны стали вторгаться в наши земли, вырубать и выжигать леса, и изрывать горы червоточными шахт. Они разрушали наш дом, и мы, выступив в союзе с сирхами, уничтожили всех незваных гостей. Маги и друиды создали завесу, скрывающую наши земли от чужаков. С тех пор многие расы относятся к нам с недоверием и даже ненавистью. А вот это неприятно. Насколько я понимаю, с плохой репутацией каждое задание придется буквально выцарапывать. С другой стороны, вокруг меня здоровенный, неизведанный лес, где заданий хватит на долгие месяцы вперед. Проникнуть сквозь завесу можно лишь с помощью одного из народов леса. Продолжила Амарилис, и тут ее голос стал неожиданно грозным. Но предупреждаю, если ты приведешь чужака без разрешения первой, то он будет убит а ты навсегда изгнана из сокрытого леса. Оповещение для игрока. Если вы проведете другого игрока или НПС сквозь завесу в сокрытый лес, не имея разрешения первой, ваша репутация с Сильвари и Ирхами изменится на ненависть. Ага. Значит, группу надо искать среди своих, или этих, как их, Ирхов. А кто такая первая? Ты не видела ее в сумеречном сне? Удивилась НПС. Первая — наш бессменный лидер с самого появления Сильвари в Барлеоне. Ее бутон раскрылся первым, и ее жизнь и жизни десяти стали основой сумеречного сна многих поколений Сильвари. После этих слов в моем сознании появились смутные образы, будто... Да, будто обрывки сна. Прекрасная Сильвари с бледно-зеленой кожей и сиреневыми лепестками волос, а за ней еще девять Сильвари. Сменяя друг друга, Прошли ведения битв, где под предводительством первой и здоровенной лохматой зверюги с угольно-черной шерстью армии двух народов сражались сперва с устрашающего вида чудовищами, а потом и с представителями разумных рас Барлеоны. Видения растворились, но что-то подсказывало, что должным образом сосредоточившись, я смогу вспомнить еще что-то из своего сумеречного сна. Вообще неплохая тема для песни. Или даже название альбома. Несколько историй, собранных под общим названием «Сумеречные сны». Надо предложить ребятам. «Расскажи, кто такие Ирхи?» — попросила я, прекращая мысленно делить барыши с незаписанного альбома. Ирхи были созданы эвискиратором по образу хищных зверей и разумных существ, сочетая в себе лучшее от обоих видов. Но большинство разумных считает их облик безобразным а нрав слишком диким. До завесы кое-кто даже пытался охотиться на Ирхов, но они очень доходчиво объяснили, кто тут охотник, а кто добыча. «Мне стоит опасаться встречи с ними?» — на всякий случай уточнила я. «Общее боевое прошлое, конечно, обнадеживает, но, может, за последнюю тысячу лет два народа успели рассориться, а в меня плюнь-дунь и готово овощное пюре». «Нет, Лорелэй, Ирхи всегда были нашими верными союзниками». «Да, действительно». Раз ирхи — хищники, двуногие салаты логично выпадают из пищевой цепочки. А ирхи обитают тут же, на древе? Нет, они живут в горах. Сеть естественных пещер, которую они зовут логовом, служит им домом. А лес — их охотничье угодье. Открыта новая классовая специальность — знания барда. Барды всегда были собирателями и хранителями легенд и преданий, славились своим умением слушать и выискивать крупицы древних знаний. Знания Барда позволяют с некоторой вероятностью получить дополнительную информацию в разговорах с НПС, шанс самостоятельно опознать предмет, узнать его скрытые свойства, а также иную информацию о Орлеоне. полученное улучшение навыков, плюс 10% навыка специальности знания Барда. «Ух ты!» В древних AD&D, по праву считавшихся прародителями современных виртуальных rpg это одно из основных умений класса Барт. Вот только в настолках дополнительную информацию тебе выдает мастер игры. А как это реализовано в Барлеоне? Меня озарит? Или перед глазами появится системная подсказка? Эх, крутотень! Сейчас пройду обучение, найду группу, и пойдем мы, как самые настоящие приключенцы, веселой толпой валить каких-нибудь гоблинов. Нет, не гоблинов. О такой битве ничего эпического не напишешь. Лучше с монстрами, одержимыми неведомым злом. В голове тут же зароились подходящие рифмы. От радужных мыслей о будущем меня отвлекла Амарилис. Оказывается, мы уже долетели до нужной ветки, и НПС ждала, пока я сойду с листа лифта. — Ты там приросла, что ли? — поделилась она жемчужной местного юмора. — Тебя ждет Калеус. — Да, точно. — Тренер Бардов. Вот только как он может меня ждать, если я только несколько минут назад... Эм, кхм, а как правильно будет сказать «родилась» относительно Сильвари? Созрела? Отпочковалась? С дуба рухнула? Как бы то ни было, я поспешила за Амарилис. Глупо будет пропустить курс обучения игре.